«Грипп. Она уже почти поправилась. Ты всегда скрывала меня от своей семьи. Я случайно познакомился с Декланом. Ты меня стыдилась или это что-то другое?» «Да нет, конечно, глупый. Просто из-за них я...» Я остановилась. Внезапно мне стало все равно. «Будет ли он знать обо мне все, что только можно узнать? Слушай, Джеймс, завтра моя сестра открывает лоток на ярмарке ремесел. Приходи, если будешь свободен». Я вернулась в квартиру Флой и стала просматривать оставшиеся бумаги. Впервые у меня возникла потребность поторопиться, закончить с письменным столом и заняться остальными вещами в квартире. Я вытряхнула содержимое большого коричневого конверта. Гарантийные талоны на разные электрические товары, все просроченные. Я запихнула их обратно в конверт и бросила его на пол. Следующей оказалась пластиковая папка с банковскими балансовыми квитанциями. Я пролистала их, надеясь, что они могут понять, как оплачивалась квартира. Может, у Фло был постоянно действующий заказ. Это объясняло бы, почему не заходит сборщик квартплаты и почему не приходят счета на оплату газа, электричества, запросы об уплате муниципального налога и другие подобные бумаги. Я сделала замечание себе за свою небрежность. Давно следовало связаться с банком, «Разобраться в финансовых делах, Фло?» К моему удивлению, отчетность оказалась деловой и начиналась согласно первому балансу в 1976 году. Текущий остаток на счету составлял... У меня глаза на лоб полезли. 23 тысячи, 750 фунтов и одиннадцать пенсов. Фло Кленси задохнулась я от удивления. «Чем же ты, черт возьми, занималась?» Я схватила следующий конверт из быстро уменьшающейся стопки. Он был длинный и узкий, с именем адвоката на Касл-стрит, контора которого находилась недалеко от сток Мастертон. У меня дрожали руки, когда я вытаскивала плотные листы кремовой бумаги, сложенные лицевой стороной внутрь. Это был акт о собственности, датированный мартом 1965 года, написанный витиеватым юридическим языком, который понять было довольно трудно. Мне пришлось прочесть первый параграф трижды, прежде чем до меня стал доходить смысл. Фриц Эрик Хофманшталь, далее именуемый первой стороной, от дома номер один по площади Уильяма Ливерпуль, настоящим передает свое право аренды на часть недвижимости, дом номер один по площади Уильяма, далее именуемый подвальным помещением в пользу мисс Флоренс Кленси далее именуемой второй стороной, проживающей в настоящее время в упомянутой части недвижимости сроком на сто лет. Неудивительно, что никто не приходил взимать квартплату. Фло была владелицей квартиры, купленной на правах аренды. Мой мозг работал с перегрузкой. Фриц Эрик Хофманшталь. Фло работала в прачечной Фрице. Мистер и миссис Хофманшталь проводили выходные на острове Мэн раз в месяц в течение более двадцати лет. «Ох, Фло!» — прошептала я. Я взяла фотографию, снятую возле прачечной, почти шестьдесят лет назад. Фло с ее удивительной улыбкой и мистер Фриц, обнимающий ее стройную талию. Я понятия не имела, почему мне вдруг захотелось плакать, но мне было трудно сдерживать слезы. У меня было такое чувство, будто я знаю о Фло все, что только можно о ней знать. Любовник, погибший на Тетисе, ребенок, которого отдали другой женщине, военная, с которыми она занималась любовью вот в этой квартире, а теперь мистер Фриц.